Глава 3. Дистанционный контроль состояния здоровья. Пролог. Ленинград, 1932 год. СССР, начало 1930-х годов, конец первой пятилетки. Десятками строятся заводы, прокладываются дороги, за год полтора создаются целые отрасли промышленности. Экономика начинает уверенный взлёт. Страна из аграрной постепенно превращается в индустриальную сильную державу. Труд в почёте, труд основная ценность жизни и главное занятие каждого. Жизнь аскетична, но впереди небывалое счастье и процветание. Всё будет, надо лишь постараться, потрудиться сейчас. Страна развивается. Время сложное, противоречивое. А может ли быть по-другому, если поставлена цель? За считанные годы выйти на первые позиции в мире по темпам экономического роста. При этом еще надо выстроить принципиально новое, доселе несуществовавшее общество, в котором ценится труд и разум человека. Интересное, сложное, могучее, опасное, противоречивое время. Что же, прорыв состоялся. Экономика страны вышла на второе место в мире. Почему так мало пишут об этом экономическом чуде? Создана тяжелая и легкая промышленность, построены города, проложены дороги. Нет ничего похожего в мире в тот момент. Отсюда и злоба. Но не только танки и паровозы, сталь и лен обеспечили прорыв. Наука, наука, которая вместе со страной шла своим сложным и потрясающим путем. Прорывные открытия и концепции появлялись наряду с ошибками и заблуждениями. Казалось бы, при чем здесь телемедицина? В конце 19-го, начале 20-го века, медицинская наука прошла революционный путь. Открытие множества бактерий и средств лечения болезней, которые они вызывают. Асептика и антисептика, проложившие путь хирургии внутренних органов. Масштабные открытия в физиологии. Физиология – наука о том, как работают ткани, органы, да и весь живой организм в целом. Непревзойденную научную школу создал академик Иван Петрович Павлов, Сын приходского священника, потрясающий интеллектуал, гениальный исследователь. При жизни он стал классиком. Его труды были признаны во всём мире, в его лаборатории стекались исследователи из множества стран. Павлова избрали почётным академиком Парижской, Римской, Лондонской и Брюссельской академии наук. Он первый российский Нобелевский лауреат 1904 года. А в Рязани, в родительском доме, где прошли детство и юность учёного, советская власть организовала прижизненный музей учёного, редчайший случай. Музей Павлова одна из достопримечательностей современной Рязани. Время и войны пощадили множество личных вещей, принадлежавших семье и самому учёному. В доме по-прежнему уютно, пахнет чем-то домашним, берёзовым веником для бани и чаем. Поскрипывают половицы. Удивительное место. Там стоит побывать. Итак, Павлов, непререкаемый авторитет для всего мира, вклад его в физиологию огромен, но ничто не вечно, и среди учёных зарождаются новые идеи. Дело в том, что в первой половине 20 века наука имела дело с живым, но, скажем так, неподвижным организмом для изучения рефлексов, основ функционирования организма, экспериментальных животных, фиксировали в специальных устройствах. Медицинская наука достаточно хорошо была осведомлена о том, как функционирует организм человека до и после физических нагрузок, трудовой деятельности, функциональных проб, погружения под воду или управления самолётом. Но что происходит во время нагрузки, оставалось загадкой. К середине столетия учёные всего мира поняли, что имеет смысл изучать организм будь то животное или человек. только в движении, в условиях обычной жизни и деятельности. Только тогда можно получить принципиально новые знания о том, как работает организм, как он реагирует на разные нагрузки и условия, например, тепло и холод, что происходит во время бега или плавания, еды или чтения. Вслед за знаниями о физиологии появятся и новые возможности лучше диагностировать и лечить болезни. Но это осознание случилось позже. А в середине первой пятилетки никто в мире об этом ещё не думал, точнее, почти никто. В Ленинграде, в институте психоневрологии Коммунистической академии трудятся двое молодых учёных: физиолог Ющенко и инженер-конструктор Чернавкин. Оба они были учениками академика Павлова. Проработав много лет в лабораториях и пройдя огонь и воду научного становления, Александр Ющенко, предвосхищая всю мировую науку, задумывается об изучении рефлексов у свободно движущегося животного. Запертые в специальных конструкциях собачки Павлова кажутся ему устаревшим материалом, а получаемые в экспериментах данные неполными и неточными. Рефлекс в искусственной неподвижности не может быть таким же, как и у свободного животного. Ющенко загорается своей идеей и излагает её учителю. Но вы никто не совершенен. То ли сказывается возраст, то ли звёздность, то ли усталость, но Павлов жёстко отвергает новую концепцию. Все гипотезы Александра он воспринимает в штыки и яростно опровергает. Эмоции кипят так, что молодой учёный уходит из лаборатории академика, хлопнув дверью. Прошло некоторое время. Ющенко и Чернавкин теперь сотрудники Ленинградского института психоневрологии. Они горят своей идеей, много работают и в результате создают радиометодику. Учёные сконструировали лёгкий радиопередатчик весом около 400 г. И это в эпоху громоздких ламповых технологий. Передатчик можно было закрепить на теле человека или собаки, присоединить к нему к передатчику некроорганизму, различные приборы, датчики для регистрации числа шагов, деятельности сердца, слюноотделения и так далее. Исследуемый, скажем так, объект Движутся свободно, занят своими человеческими или собачьими делами, а учёный дистанционно по радио получает сведения о том, как работает организм. Вот он, прорыв. Павлов, а вместе с ним и весь учёный мир безнадёжно остаётся в XIX веке. Ющенко и Чернавкин не просто теоретизируют, а от идей и чертежей они переходят к делу. Начинают со слюна отделения у собаки. Его надо изучать для исследования рефлексов. Наверное, сильно обиделись учёные на престарелого академика, поэтому и взялись в первую очередь за собачек Павлова. Хотели провести эксперименты в динамике на свободно движущихся животных, доказать свою правоту бывшему учителю. Что же, вполне понятный мотив. К уникальному радиопередатчику подключили специально сконструированный прибор-регистратор. Слюна капала в пробирку, замыкала тоненький контакт. В эфир передавался радиоимпульс, исследователь в наушниках слышал сигнал по радио и делал отметку в бумажном дневнике. Такой вот телеграфный способ регистрации физиологических данных. Как наивно это звучит сейчас в эру цифровых технологий и искусственного интеллекта. Вот только в середине первой пятилетки это был пик научно-технической мысли, причём на мировом уровне, да и изобретение интернета оставалось ещё более 40 лет. Аналогов радиометодики не было. Никто в мире ещё не научился фиксировать физиологические данные в условиях свободного движения. А Ющенко и Чернавкин смогли. Вслед за регистратором слюны они присоединили к радиопередатчику ленточный микрофон и смогли передать звуки сердца. Это позволило считать сердечный ритм, например, во время физических упражнений или какой-нибудь работы. В 1932 году Учёные опубликовали сведения о своей разработке в двух статьях. На страницах одной из них есть фотография. Исследователь в врачебной шапочке и с антенной радиопередатчика на затылке. Вот он, глобальный приоритет. Но Энтховен получил Нобелевскую премию за электрокардиографию, а Ющенко за динамическую биотелеметрию нет. И радостно, и осторожно авторы писали об открывающихся горизонтах. говорили о предстоящих масштабных исследованиях. Поскромничили назвать радиометодику революцией. В то время учёные не пиарились, а публиковали результаты и выжидали, какой будет реакция коллег. Что же, особой реакции не было. Похоже, современники даже не очень поняли, что произошло. Не было ни признания, как у ракетостроения, ни порицания, как у генетики. Учёные заперлись в лаборатории и продолжали трудиться. Много усилий было сосредоточено на физиологических исследованиях, ведь радиометодика это инструмент для научных экспериментов. Изучение рефлексов теперь велось у нормально движущихся собак. С инженерной точки зрения теперь надо было сосредоточиться на датчиках, чтобы регистрировать и передавать по радио информацию о дыхании, температуре, электрокардиографию и так далее. Кто знает, какие бы прорывные открытия были бы сделаны ещё. Учёные писали Методика в настоящее время значительно видоизменяется и реконструируется. Почему подробное описание её преждевременно. В 1934 году Александр Александрович Ющенко погиб от несчастного случая. Возрождение идей и работы произошло лишь после Великой Отечественной войны. В 1947 году в Свердловске профессор Василий Иванович Патрушев, директор Уральского филиала Академии наук и инженер Лев Сигизмундович Домбровский сконструировали и успешно протестировали радиотелеметрическую систему для записи электрокардиограммы бегущей лошади. ЭКГ фиксировалось специальными датчиками и передавалось по радио. После первых успешных опытов исследователи быстро модернизировали систему для применения ее у человека. Никаких проводов, никаких ограничений. Вот они, настоящие данные о работе сердца в любых условиях покоя или труда, нагрузок или отдыха. И вновь случилась беда. В 1948 году профессора Патрушева сняли с должности по обвинению в менделизме и моргонизме, то есть за поддержку идей наследственности и генетики. Увы, сложное было время. Последовал перерыв. В 1955 году Дембровский познакомился с молодым сотрудником Свердловского городского врачебно-физкультурного диспансера Владимиром Викторовичем Разенблатом. Это был молодой врач, только что занявший должность заведующего лабораторией медицинской радиоэлектроники. Разенблат был буквально одержим идеей динамического дистанционного контроля, изучая работу организма во время трудовой деятельности. Можно было предотвратить развитие профессиональных заболеваний. и научно обосновать оптимальные графики труда. Он стремится изучить деятельность сердца, сосудов, лёгких, головного мозга во время физического и умственного труда у рабочих горячих цехов и фрезеровщиков, у бухгалтеров и врачей. Встреча двух увлечённых людей обернулась настоящей революцией. За следующие 10 лет сформирована Свердловская биотелеметрическая группа, объединившая целую плеяду учёных, врачей и инженеров. разработаны десятки оригинальных приборов для дистанционной фиксации множества физиологических параметров, защищены диссертацией и написаны книги. Научные результаты этих разработок внедрены по всей стране. Технические и медицинские методики биотелеметрии, созданные группой Розенблата, стали классическими, они копировались и использовались по всему миру в течение десятилетий. Накопленная информация вошла в учебники физиологии. Можно вспомнить самые яркие моменты этой истории. 29 апреля 1957 года была сделана первая в мире запись по радио частоты сердечных сокращений спортсмена-конькобежца при тренировке на роликовых коньках. Телеметрировался пульс Ивана Васильевича Зыкова, выдающегося спортсмена, впоследствии известного тренера. При этом использовался оригинальный прибор ламповый радиопульсофон. В следующем году уже с помощью радиопульсофона на транзисторах проведена успешная биотелеметрия спортсменов-конькобежцев во время соревнований. 10 февраля 1960 года была сделана первая биотелеметрия пульса у рабочих прокатчиков в процессе трудовой деятельности. Вот как описывает этот период сам профессор Розенблат. В конце 1950-х годов Организованная автором этой книги группа энтузиастов, Домбровский, Карманов, Унджин, Воробьёв и ряд других товарищей разработали и стали широко использовать радиопульсометрию. Измерение частоты пульса по радио у свободно передвигающегося человека. К груди спортсмена или рабочего приклеиваются специальные электроды. На шапочке размещается усилитель с передатчиком. Спортсмен играет в футбол, рабочий валит лес, А исследователь, держа в руках портативный радиоприёмник, подсчитывает частоту сердечных сокращений. В данном случае источником сигнала служит электрокардиограмма. Вслед за пульсом научились стабильно и качественно телеметрировать ЭКГ, скорость пульсовой волны, показатели дыхания, электроэнцефалограмму, показатели электрической активности кожи и мышц и так далее. С 7 по 8 марта 1962 года В Свердловске проходила первая зимняя Спартакиада народов СССР. В экспериментах по биотелеметрии приняли участие 7 мастеров спорта, чемпионы и рекордсмены. За 2 дня соревнований Разенблат и его группа записали 132 электрокардиограммы спортсменов на коротких и длинных дистанциях. После чего были расшифрованы и проанализированы свыше 3000 циклов работы сердца. Также впервые в мире удалённо была зафиксирована частота пульса, кстати, 220 ударов в минуту у прыгунов на лыжах с трамплина при отрыве от опорного стола. Сотрудники Рзенблата успешно дистанционно контролировали ЭКГ Яна Христофоровича Вутераса, оперного певца и солиста Свердловского театра оперы и балета во время его первого выступления на сцене после перенесённого инфаркта миокарда. осуществилась мечта множества врачей и учёных, стало возможным изучать деятельность организма в любой момент жизни и в любых условиях его деятельности. Благодаря развитию беспроводной передачи физиологических данных, динамической биорадиотелеметрии, был накоплен грандиозный массив знаний. Эти методики и технологии нашли своё применение в космосе для контроля и изучения состояния здоровья космонавтов, в спортивной медицине, для формирования оптимальных режимов тренировок в клинических дисциплинах, в кардиологии, пульмонологии, реабилитации и так далее. Сейчас, в начале 21 века, изменились инженерные решения. На смену лампам и транзисторам пришли микросхемы и процессоры, но методики и принципы остались прежними. Кардиологи пользуются системами для дистанционной передачи и описания ЭКГ, Военные и работники служб спасения экипированы средствами контроля жизнедеятельности и местоположения в пространстве. Биотелеметрия основной метод космической медицины, позволяющий постоянно наблюдать за состоянием здоровья людей на орбите. Ну а фитнес-трекеры, браслеты, клипсы и мобильные приложения для подсчёта физической активности это правнуки радиометодики. Дистанционный контроль состояния здоровья, реализуемый современными цифровыми технологиями, Это развитие динамической биорадиотелеметрии. Биотелеметрия прошла сложный путь развития: от первых радиометодик наблюдения в движении собаки до современных цифровых приборов дистанционного слежения за различными параметрами деятельности организма человека или животного в обычной жизни или в процессе максимального напряжения. Что такое телемониторинг? Дистанционный контроль состояния здоровья или телемониторинг Это основная форма телемедицины пациент-врач. Официально телемониторинг это наблюдение, оценка и прогноз динамики физиологических параметров, образа жизни и поведения, включая выполнение терапевтических программ на основе регулярной биотелеметрической передачи данных пациентов в специализированный контакт-центр. Это означает, что с помощью специальных сертифицированных приборов человек, находясь в условиях повседневной жизни, выполняет некие измерения. Например, контроль физиологии, измерение артериального давления, контроль образа жизни, шагомер, контроль поведения, электронный дневник приёма медикаментов и соблюдения диеты. Измерения могут осуществляться вручную или автоматически. Результаты транслируются в специальный контакт-центр при больнице, где накапливаются в особой информационной системе и анализируются. Медицинский персонал дистанционно отслеживает состояние пациентов, заранее выявляет негативные тенденции и риски, оперативно реагирует на них, предотвращая развитие осложнений. Следит за эффективностью терапии и при необходимости корректирует её. О технологиях для реализации всех этих действий мы ещё поговорим. Решение о необходимости телемониторинга принимается совместно лечащим врачом и пациентом. Разумеется, эта форма телемедицины вовсе не панацея, и её применение оправдано только в определённых ситуациях. Врач определяет показания к дистанционному контролю, обсуждает их с пациентом, помогает принять решение и подключиться к программе. Чаще всего телемониторинг используется у лиц с хроническими заболеваниями: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, аритмии, обструктивные болезни лёгких. У пациентов, перенесших операции на сердце и сосудах, например, после установки искусственного водителя ритма, пейсмейкера, или перенесших любые хирургические операции и выписанных из больницы на первые-вторые сутки, в стационар на дому. У лиц с инфекциями, например, с туберкулезом в период медикаментозной терапии на амбулаторном этапе. У пациентов с тяжелыми состояниями, находящихся в домашних условиях и получающих специальный уход, Например, лежачие больные или люди с увы неизлечимыми болезнями, получающие паллиативную терапию, у беременных с повышенным риском преждевременных родов. В каждой такой ситуации человек находится в зоне риска. Имеющиеся патологические процессы могут в любой момент усилиться, увеличить свою мощь и в конце концов обрушиться на человека лавиной осложнений, в том числе и таких, которые угрожают его жизни. Но человек не может и не должен постоянно находиться в стационаре. А каждый день ходить в поликлинику сложно, долго, затратно и зачастую просто невозможно. Остаётся два пути: остаться дома один на один с болезнью и ждать осложнений, обострения, скорой помощи, госпитализации проблемы или подключиться к системе телемониторинга и находиться под постоянным присмотром со стороны квалифицированного медицинского персонала. В зависимости от ситуации Продолжительность телемониторинга может быть различной, причём отличия в длительности могут быть даже у одной и той же категории пациентов. Например, у пациента с впервые выявленной гипертонической болезнью активный телемониторинг может проводиться всего несколько недель, в течение которых осуществляется подбор медикаментов для стабилизации артериального давления. Как только оптимальный препарат и дозировка подобраны, дистанционный контроль может быть прекращён. Ну а пациент, конечно же, должен продолжать самоконтроль давления посредством цифровых технологий. Об этом подробнее поговорим в отдельной главе. У лиц с аритмией или ишемической болезнью сердца ситуация иная. Телемониторинг их состояния может проводиться годами, если не десятилетиями. В этой ситуации постоянный контроль позволяет заранее заподозрить ухудшение состояния и принять меры вовремя, откорректировать дозы медикаментов, ввести новые препараты, провести углублённые исследования и так далее, не дожидаясь острого ухудшения состояния. Во время беременности телемониторинг, конечно, будет ограничен несколькими месяцами. А вот пациенту с установленным пейсмейкером придётся находиться на дистанционном контроле пожизненно. Чаще всего дистанционный контроль состояния здоровья используют у лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной дыхательной и мочевыводящей систем, а также у беременных с высокими рисками преждевременных родов. О том, как это происходит, мы расскажем далее. Для наблюдения за состоянием пациентов после хирургических операций телемониторинг может быть коротким или длительным. Если проведённая операция была относительно несложной и состояние позволяет, пациент может быть выписан домой на вторые или третьи сутки. Для контроля состояния его здоровья при этом должен применяться дистанционный мониторинг. В этот период надо следить за деятельностью сердца, ЭКГ, давление, частота пульса, признаками воспалительных осложнений, температура тела, возможно, и за другими параметрами по решению врача. Главная задача выявить риски и опасности, потенциально возможные после операции. Для перевязок и осмотра раны пациенту придётся ездить в больницу. но при помощи телемониторинга весь послеоперационный период он может провести дома, а не в больничной палате. Телемедицина позволяет сделать лечение более комфортным. Дистанционный контроль длится от нескольких суток до пары недель. Длительный мониторинг показан после операции на сердце или крупных сосудах. Чаще всего после установки искусственного водителя ритма при определённых аритмиях Требуется установка прямо внутри тела специального устройства пейсмейкера, от английского pacemaker, задающий темп. Этот прибор, который ещё называют кардиостимулятором, создаёт электрические импульсы, вызывающие сокращение мышцы сердца. Из-за болезни эти сокращения происходят с перерывами или с неверной частотой. При брадикардии слишком редко, при тахикардии слишком часто. Легко понять, что такие сбои несут в себе смертельную угрозу жизни человека. Пайсмейкер берёт на себя часть работы сердца по генерации импульсов нужной частоты. Ритм становится правильным, и человек может спокойно прожить ещё много десятков лет. Но за этим прибором требуется контроль. Первое надо периодически делать ЭКГ, чтобы знать, хорошо ли функционирует сердце. Второе сам прибор как техническое устройство требует контроля, настройки. Всё это можно осуществлять дистанционно. Иногда пациенту придётся ездить в больницу, но в большинстве случаев поможет телемедицина. Современные пейсмейкеры могут передавать данные о своей работе и функционировании сердца на специальный электронный прибор, обычно находящийся у пациента дома. Далее информация может быть автоматически передана в больницу или непосредственно лечащему врачу. Такая передача может происходить постоянно или только при возникновении каких-то сбоев со стороны сердца или прибора. Встроенное в домашний прибор программное обеспечение умеет анализировать данные, получаемые от кардиостимулятора, и выявлять риски. Пациент может не волноваться. Благодаря телемедицине за ним осуществляется постоянный контроль. Вполне понятно, что телемониторинг после установки кардиостимулятора будет продолжаться десятилетиями. Телемониторинг основная форма дистанционного взаимодействия пациента и врача. При некоторых заболеваниях он может быть длительным или постоянным, при других кратковременным или эпизодическим. Главная его задача своевременно выявить риски и опасности, которым может быть подвержен больной, и предупредить возможные осложнения до их возникновения. Приверженность или от чего спасает телемониторинг? Конечно, телемониторинг это не поводок и не цепь, на которую сажают больного. Человек имеет право на медицинскую помощь, как и право отказаться от неё. Безусловно, пациент может в любой момент отказаться от дистанционного контроля. Надо лишь очень внимательно взвесить все за и против, тщательно оценить все риски. Рекомендация врача, что дистанционный контроль в определённых ситуациях должен продолжаться годами или пожизненно, звучит удручающе. Однако, если речь идёт о болезни, которую невозможно вылечить полностью, но можно успешно сдерживать, не давать ей прогрессировать, тем самым продлевая активную жизнь человека на десятилетия, то в этом очень помогает телемониторинг. Увы, человек с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы в подавляющем большинстве случаев не сможет избавиться полностью от этой проблемы, но он может взять свою болезнь под контроль, в том числе с помощью телемедицинских технологий. А если больному установлен искусственный водитель ритма, важнейший прибор обеспечивающий правильный режим сокращения сердечной мышцы, то расстаться с ним уже не получится никогда. Но эта технология, которая действительно спасает и продлевает жизнь. За работой прибора нужно следить, и, конечно же, удобнее это делать дистанционно. Так что телемониторинг это действительно своего рода цепь, но не для пациента, а для болезни. Читатель может возразить: Зачем всё усложнять? Давление можно измерять и самому, а при ухудшении самочувствия сходить в поликлинику. В лечении хронических болезней есть одна типичная проблема, практически не зависящая от вида патологии: сердце, лёгкие, эндокринная система и так далее. Практически любое подобное состояние протекает, скажем так, волнообразно. Вдруг происходит обострение болезни, человек активно обращается за медицинской помощью, лечится в стационаре. потом регулярно и часто ходит в поликлинику, следит за собой и терапией своей болезни. Состояние стабилизируется, медикаменты действуют, показатели здоровья и самочувствия налаживаются. Человек по-прежнему тщательно лечится, но уже гораздо реже посещает врача, реже и задумывается о своей болезни. Ведь никто не хочет болеть, чувствовать свою слабость, постоянно фокусироваться на болезни и негативе с ней связанном. Благодаря лечению болезнь отступает, уменьшаются или даже вовсе исчезают некоторые симптомы. Человек переносит фокус своего внимания с болезни на нормальную жизнь, на семью, труд, увлечения и так далее. Действительно наступает облегчение, но вы вовсе не выздоровление. В этот стабильный период человек не обращается к врачу, практически перестаёт контролировать показатели, например, ЭКГ или артериальное давление, возможно, менее тщательно принимает лекарства. Как говорят врачи, снижается приверженность к лечению, а болезнь продолжает делать своё чёрное дело. Стабильность без контроля переходит в нестабильность. Неконтролируемые показатели не позволяют вовремя откорректировать медикаментозную терапию. Погрешности в приёме лекарств дают болезни шанс на реванш. Проблемы постепенно копятся, и вот обострение. Резкое ухудшение состояния Скорая помощь, стационар, а то и реанимация, угрозы для жизни, сложное лечение, риски для жизни. Очередной удар болезни может закончиться не только потерей времени и финансов, но и инвалидностью или смертью. Но вот болезнь взята под контроль, после длительного лечения и, возможно, операции человек выписывается на амбулаторное лечение, и весь цикл повторяется снова. Обострение, лечение. Повышенная приверженность к лечению, стабильность, снижение приверженности к лечению, обострение. Именно так и происходит у подавляющего большинства пациентов с хроническими болезнями. И это вполне понятно, это полностью согласуется с обычной человеческой психологией. Нам прийтит мысль о нашей бrennности. Соответственно, и о болезни постоянно думать мы не хотим, да и не можем. В конце концов, Постоянная фокусировка на болезни может привести и к психологическим расстройствам. На фоне хорошего самочувствия приверженность к лечению, регулярным обследованиям закономерно снижается, а значит, болезни мы даём шанс на реванш. Разорвать этот порочный круг помогает телемедицина. Дистанционный мониторинг позволяет контролировать параметры работы организма и правильность приёма медикаментов, а привычка использовать нужные для мониторинга приборы поддерживает приверженность к лечению и самоконтролю. В результате период стабильности удлиняется многократно. Ещё в начале 2000-х годов были проведены масштабные научные исследования, в каждом из которых принимали участие по 30-35 тысяч пациентов с хронической сердечной недостаточностью и обструктивными болезнями лёгких. В каждом исследовании пациентов разделяли на две группы: естественно, на добровольной основе. В одной из них больным предлагали постоянный телемониторинг, а в другой обычный вариант наблюдения с периодическими визитами к врачу. Так вот, у пациентов на телемониторинге обострения болезней с последующей госпитализацией для экстренной помощи встречались в разы реже. То есть было научно доказано, что благодаря дистанционному контролю период стабильности значительно удлинился, уменьшились риски для здоровья и снизилась частота госпитализаций. Но ведь и телемониторинг это медицинская процедура, а значит, часть мысли о болезни, от которой в период стабильности так хочется избавиться. Всё верно. Как показывает обобщённый опыт множества врачей по всему миру, действительно существует проблема снижения приверженности не только к терапии, но и к телемониторингу. Идеального решения этой проблемы увы не существует. Врачи ищут способы информационной работы с пациентами в период стабильности. например, через мобильные приложения. При этом надо не бесконечно запугивать человека угрозами осложнений, но мягко и ненавязчиво сохранять его настороженность по отношению к своей болезни. А инженеры разрабатывают новые технологические решения. В будущем медицинские датчики должны быть встроены в окружающую среду. Эта концепция называется проактивный мониторинг. Суть проактивного мониторинга в том, что человек вовсе не должен думать о болезни и постоянно помнить о необходимости контроля и использования приборов. Все необходимые датчики вмонтированы в стены домов, мебель, предметы личной гигиены или даже имплантированы, то есть помещены внутрь тела. Соответственно, параметры работы организма фиксируются без участия самого человека, который просто живёт обычной жизнью. Данные накапливаются и анализируются постоянно. а выявленные угрозы немедленно сообщаются врачу. Идея отличная. Более того, в отдельных экспериментах уже показана её принципиальная возможность, но до широкой практической реализации проактивного мониторинга ещё далеко. Основная проблема здесь это точность и качество измерений. Как мы уже говорили, дистанционный контроль здоровья осуществляется только посредством медицинских изделий. приборов с гарантированной наивысшей степенью точности. Пока что не разработаны датчики для умного дома или умной одежды, которые соответствовали бы требованиям к медицинским изделиям. И, конечно, доверять свою жизнь прибору, который измеряет ваши параметры с точностью плюс-минус километр, не стоит. То, что получается в экспериментах, как правило, ещё далеко от массового применения. Поэтому проактивный мониторинг это дело будущего. Сегодня, чтобы контролировать и сдерживать болезнь, придётся использовать те приборы, которые уже существуют. Как же работает телемониторинг сейчас? Телемониторинг поддерживает приверженность пациента к лечению и самоконтролю, освобождает его от необходимости регулярных визитов к врачу. Технологии. Для дистанционного контроля состояния здоровья требуется определённая инфраструктура. Приборы пациента Система контроля, линия связи. Приборы пациента это диагностические устройства, которыми пользуется человек для самостоятельного измерения тех или иных показателей. Контролироваться могут самые разные параметры. Но чаще всего это артериальное давление, деятельность сердца, уровень глюкозы в крови, показатели дыхания и степень насыщения крови кислородом. Фактически Прежде всего, осуществляется наблюдение за жизненно важными показателями. Подчеркнём, что для телемониторинга могут применяться только приборы, имеющие государственную регистрацию в качестве медицинского изделия. Только в таком случае обеспечивается точность измерений, защита данных, безопасность и эффективность услуги в целом. Наиболее распространённые приборы медицинские изделия для телемониторинга. Цифровой тонометр. Измерение артериального давления и частоты пульса. Глюкометр на тест-полосках. Измерение уровня глюкозы, сахара в крови. Электрокардиограф. Оценка деятельности сердца, ритма, состояния миокарда. Пульсоксиметр. Измерение степени насыщения крови кислородом, так называемая сатурация. Спирометр. Определение показателей дыхания, объёмов вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Мочевой анализатор на тест-полосках. Контроль состава мочи при мочекаменной болезни, воспалениях, перенесённых операциях на мочевыводящих органах. Прибор для кардиотокографии. Используется при беременности для контроля сердцебиения плода. Напольные весы. Контроль веса в том числе в качестве индикатора отёков при сердечно-сосудистых заболеваниях. Обычно такие приборы изначально цифровые, то есть они могут сразу транслировать результаты измерений в некую информационную систему. Более редкий и точно менее удобный для пациента вариант, когда результаты измерений надо внести в некий электронный дневник вручную. Данные от диагностических приборов должны попасть в специальную информационную систему. физически расположенную в больнице. Есть устройства, которые могут сразу отправить данные в такую систему. Например, цифровой тонометр с встроенным GSM-модулем и сим-картой. Однако чаще всего пациенту нужен некий посредник или точнее сказать, передатчик между прибором и информационной системой. Особенно он важен в тех случаях, когда человек одновременно использует несколько приборов. То есть осуществляется телемониторинг сразу нескольких показателей. Например, уровень глюкозы в крови, сатурация, вес и артериальное давление. Тогда данные от каждого прибора должны быть собраны в единый пакет, и вот он-то и отправится в информационную систему. Лет 25 назад в качестве такого посредника пытались использовать обычные персональные компьютеры, подключённые к интернету. Результат был плохой. Все приборы надо было подключать к компьютеру вручную, требовалось разбираться в программном обеспечении, то есть быть довольно продвинутым пользователем. В то время общий уровень компьютерной грамотности был гораздо ниже, чем сейчас. Усложнялась ситуация и тем, что самые распространённые варианты телемониторинга кардиологический и эндокринологический применяются обычно у лиц пожилого и старческого возраста. персональный компьютер оказался для них слишком сложной технологией. Тогда были разработаны специальные устройства, платформы, от английского hub центр, средоточие. По сути, это тоже были компьютеры, но в более удобном и понятном для пациента виде. Это были компактные устройства размером с приставку для цифрового телевидения, снабжённые небольшим экраном и двумя-тремя крупными кнопками. Приборы были подключены к платформам проводным, постоянные, длинные, удобные для переноски кабели или беспроводным способом. В любом случае, участие пациента подключение не требовало. Для управления получением и отправкой данных достаточно было лишь нажать кнопку «Включить-выключить». При первом за сутки включении прибора на экранчик могли автоматически выводиться стандартные вопросы к пациенту вроде «Как вы сегодня себя чувствуете? Хорошо или плохо?» есть ли сегодня отеки стоп, да или нет. Пациент отвечал на них нажатием одной из двух кнопок. Тогда в информационную систему попадали не только измерения давления или сахара в крови, но и результаты мини-анкетирования. Такие опросники дополняли ежедневную информацию о пациенте, получаемую и анализируемую в больнице. Позднее платформы получили крупные сенсорные экраны, а кнопки исчезли вовсе. Теперь для пациента стали доступны интерактивные наглядные инструкции по использованию приборов. Управление стало ещё легче за счёт технологии тачскрин, то есть появления сенсорных экранов. Добавились функции коммуникации с контакт-центром, электронного сообщения лечащему врачу и так далее. Подобные технические решения используются и сейчас, но всё же основным передатчиком в настоящее время стал смартфон. Это универсальный прибор, которым пациент пользуется в повседневной жизни. За счёт специальных мобильных приложений его функциональные возможности расширяются. Смартфон получает данные от домашних диагностических приборов, аккумулирует их и направляет в информационную систему больницы. Параллельно, разумеется, пациент использует его как средство связи с контакт-центром любым удобным для него способом: аудио, видео, чат, сообщения. Таким образом, Приборы пациента это сертифицированные диагностические устройства, интегратор. Сейчас чаще всего это смартфон для централизованного сбора и отправки данных с диагностических устройств в медицинскую информационную систему, а также для коммуникаций с медицинским персоналом. Получить приборы пациент может разными способами и на разных финансовых условиях. В рамках программы обязательного медицинского страхования Если это предусмотрено программой конкретного субъекта Российской Федерации в рамках платных услуг или программы добровольного медицинского страхования, наконец, приобрести в личное пользование. Система контроля это медицинский персонал и информационные технологии. Данные от приборов стекаются в специальную информационную систему. Здесь они накапливаются, подвергаются автоматическому анализу и становятся доступны врачу для наблюдения. Соглашаясь на телемониторинг, всегда поинтересуйтесь, кто и каким образом будет каждый день контролировать результаты ваших измерений. Если услышите в ответ лечащий врач, то смело покидайте эту больницу. Качественного дистанционного наблюдения в ней предоставлено не будет. Приборы, которые пациент использует в процессе телемониторинга, должны иметь медицинский сертификат о государственной регистрации. Данные измерений интегрируются и передаются в медицинскую информационную систему для анализа и соответствующих выводов. При необходимости пациенту оказывается квалифицированная медицинская помощь, вплоть до госпитализации. Большой брат. Ключевой вопрос: кто следит за данными пациента? Самый частый и совершенно ошибочный ответ лечащий врач. Нет. Лечащий врач не должен следить за данными пациента, находящегося на телемониторинге. Вот такой вот парадокс. При активно работающей системе дистанционного мониторинга в информационную систему больницы поступают данные от сотен или даже тысяч пациентов ежедневно. Это десятки тысяч цифр, показателей, индикаторов, и подавляющее большинство из них относятся к норме. Условно говоря, На тысячу дистанционно мониторируемых больных гипертонический криз случается у одного, но при этом врачу надо просмотреть и 999 данных без патологических отклонений. И так 2-3 раза в день. Получается, что лечащий врач должен провести весь свой рабочий день за экраном компьютера, просматривая данные своих пациентов, находящихся на лечении в домашних условиях. А как же очный прием, больные в стационаре, обходы, консультации, операции, наконец. Конечно, эти цифры условны, но они отражают общую тенденцию. Работа лечащего врача состоит в определении показаний к телемониторингу, его назначении. Лечащий врач определяет перечень физиологических параметров, которые будут мониторироваться, и устанавливает их референсные, нормальные и целевые значения для данного больного. Слово нормальные надо брать в кавычки. так как эти значения могут и не быть физиологической нормой, они являются приемлемыми для конкретного человека с учётом течения его болезни. Целевые значения должны быть достигнуты в процессе телемониторинга. Ведь весь период дистанционного наблюдения человек не просто предоставлен сам себе, но ему назначена некая терапия, диета, даны рекомендации по образу жизни. При их корректном выполнении болезнь должна отступать. А значит, мониторируемые показатели будут всё ближе к нормальным. Возьмём, к примеру, гипертоническую болезнь. Физиологическая норма артериального давления 120 на 80 мм ртутного столба. У некого пациента с гипертонией рабочее давление, тот его уровень, при котором больной чувствует себя хорошо, составляет 150 на 110. При назначении телемониторинга врач устанавливает референсное значение равное рабочему Целевое 130 на 85, а также рекомендуют схему медикаментозного лечения. В течение 2-3 месяцев человек находится на дистанционном контроле. Если давление будет подниматься выше референсного значения, то персонал контакт-центра будет расценивать это как острое состояние, гипертонический криз и действовать соответственно. Еженедельно лечащему врачу будет направляться отчёт о динамике давления и о приближении его средних значений к необходимым целевым. Если по истечении периода мониторинга пациент уверенно выходит на 135 на 85 мм ртутного столба, значит, терапия подобрана корректно и выполняется больным правильно. Далее пациент может перейти на самоконтроль. Впрочем, об этом будем говорить подробно в отдельной главе. Если целевой уровень не достигнут, значит, нужен очный приём врача, анализ ситуации, возможно, замена медикаментозной схемы или коррекция поведения самого пациента. После назначения лечащего врача пациентом занимается специальная структура в медицинской организации контакт-центр или центр телемониторинга. Здесь работают специально обученные медицинские сёстры. В контакт-центре пациенту выдают инструкции и приборы Обучают их использованию, разъясняют порядок проведения дистанционного мониторинга, предлагают подписать документы и добровольные информированные согласия. Процесс получения и подключения приборов, набор необходимых документов и прочие формальные моменты определяются порядком проведения дистанционного наблюдения за состоянием здоровья в данной конкретной медицинской организации, включая механизмы финансирования таких услуг. Ранее мы сказали, что они могут быть разными. Итак, в контакт-центре вы не встретите лечащего врача. Тут работают квалифицированные медицинские сёстры. Основная их ежедневная задача это работа с информационной системой: просмотр и контроль данных больных, выявление рисков и угроз, а также коммуникации с самим пациентом, доверенными лицами, лечащим врачом или службой скорой медицинской помощи. По международным нормативам одна медицинская сестра контакт-центра анализирует данные 500 пациентов за смену. Безусловно, информационные системы умеют сами анализировать данные. При отклонении показателей данного пациента от референсных значений, установленных в качестве нормы, происходит автоматическое оповещение. Например, имя пациента окрашивается красным и выводится в специальный список на мониторе. Но механическое отличие показателя от заданного референсного уровня ещё ни о чём не говорит. Может быть, больной выполнил измерение с технической ошибкой, неправильно надел манжету тонометра или не точно закрепил электрод. А возможно, исследование произведено в неподходящий момент. Например, поднялся пешком на пятый этаж и тут же побежал измерять давление. Вот тут начинается работа медицинской сестры контакт-центра. Она должна изучить данные пациента в информационной системе, оценить их по определенным правилам и действовать. А как действовать, указано в специальном документе скрипте сценарии работы контакт-центра. Этот документ содержит типовые алгоритмы действий сотрудников в разных ситуациях. Часть этих алгоритмов универсальна, а часть адаптирована под конкретных пациентов, потому что давление 150 на 100 для одного человека гипертонический криз, а для другого вполне рабочие цифры. Согласно предписанным алгоритмам Медицинская сестра контакт-центра может связаться с пациентом или законным его представителем, доверенным лицом, и выяснить текущую ситуацию, проконсультировать по медицинскому вопросу, провести телеконсультацию в рамках полномочий и компетенций медицинской сестры. В случае надобности сразу направить к пациенту скорую медицинскую помощь, проинструктировать его об использовании приборов, обеспечить связь со службой технической поддержки при необходимости. связаться с лечащим врачом. Вот где он появляется. И обсудить сложившуюся ситуацию, а врач уж примет решение о дальнейших действиях. Иногда в эти процессы включают социальных работников, например, ухаживающих за пациентами с ограниченными возможностями, или технический персонал, помогающий в настройке специального оборудования, например, инвалидных кресел. Таким образом, система контроля состоит из структурного подразделения в больнице, контакт-центра, его персонала, медицинских сестёр, чётких инструкций для персонала, скриптов, сценариев с алгоритмами действий в разных ситуациях, информационной системы для накопления, анализа и работы с данными коммуникаций. Все полученные в итоге телемониторинга данные могут накапливаться не только в специальной информационной системе, Но и параллельно сохраняться в электронной медицинской карте самого пациента. При подключении к программе телемониторинга всегда уточняйте, кто будет осуществлять регулярное наблюдение за вашими данными в информационной системе. Внимание, этим категорически не должен заниматься лечащий врач. Дистанционный мониторинг осуществляется подготовленным и оснащённым медперсоналом. Для этого в больнице должен существовать специальный контакт-центр Лечащий врач подключается к процессу наблюдения только по определённому расписанию, например, один раз в неделю оценивает состояние пациента по накопленным данным или в экстренной ситуации, если показатели свидетельствуют о развитии осложнений. Проще всего с третьим компонентом линиями связи. Для передачи данных могут использоваться проводные и беспроводные телефонные линии, интернет. Технических решений много. по большому счёту с точки зрения пациента неважно, какой способ используется. Главное, что должно его интересовать это первое устойчивость и качество канала связи, второе защита персональных данных. О том, как решаются эти задачи, можно спросить лечащего врача или сотрудника контакт-центра, который проводит первичное инструктирование при подключении к программе. Надо отметить, что в подавляющем большинстве больниц вопросами информационной безопасности занимаются посредники специализированные компании по защите данных. Это профессионалы, в руках которых есть все самые современные и мощные средства для обеспечения как конфиденциальности, так и противостояния всяческим вирусам, взломам и утечкам информации. В контакт-центре, в больнице или в поликлинике телемониторингом занимаются специально обученные медсёстры. При обнаружении патологических отклонений они действуют по установленному сценарию. подключают лечащего врача или вызывают скорую помощь. Технически связь между пациентом и контакт-центром осуществляется по телефону или через интернет уполномоченной IT-компанией. Телепатронаж. Своеобразная форма телемониторинга в виде дистанционного патронажа или так называемых телевидеовизитов применяется для контроля и помощи особым пациентам, страдающим туберкулёзом. получающим паллиативную помощь в домашних условиях по причине наличия неизлечимых болезней, чаще всего онкологических, имеющим тяжёлую инвалидизацию и резко ограниченную мобильность, например, лежачие больные после инсультов. В таких ситуациях персонал контакт-центра регулярно проводит видеоконференции с пациентом или лицами, осуществляющими непосредственный уход за ними, родственниками, сиделками. В случае туберкулёза Цель таких видеоконференций это дистанционный контроль приёма медикаментов, как правильности назначенных препаратов и доз, так и самого факта приёма. Дело в том, что некоторые формы туберкулёза могут безопасно и эффективно лечиться в амбулаторных условиях, когда пациента не надо госпитализировать, поскольку для окружающих он не представляет опасности. Однако необходим длительный и очень аккуратный приём нескольких медикаментов по определённой схеме. Важный момент. Курс лечения не должен прерываться. Отказ и досрочное прекращение терапии чреваты катастрофой и для пациента, и для окружающих в силу изменения характера инфекции. Чтобы не допустить подобных срывов, используют схему лечения под непосредственным контролем. Приём препаратов осуществляется под визуальным контролем медицинского работника. Для этого каждый каждый день пациент должен являться в больницу Или патронажная медицинская сестра должна посещать больного на дому. Сложности такого процесса очевидны. Нужны значительные людские и финансовые ресурсы. Приверженность пациентов к лечению крайне низкая, а значит, число отказов от лечения колоссально. На помощь приходят цифровые технологии. В большинстве стран теперь осуществляется телетерапия под непосредственным контролем. Пациенту выдают объём препаратов на определённый период времени. Обычно на 1 месяц. Ежедневно по расписанию осуществляется видеозвонок из контакт-центра, во время которого пациент принимает нужные медикаменты, а медицинский работник контролирует процесс. Результативность этой терапии в разы превосходит обычный подход. Это доказано в многочисленных научных статьях. При использовании телепатронажа система здравоохранения экономит средства и более продуктивно использует ресурсы. Одна медсестра может сделать в день сотню видеозвонков вместо 5-7 личных визитов. И для пациентов телетерапия более комфортна и удобно, ведь видеозвонок можно сделать из любого более-менее приватного места. Научно доказана более высокая приверженность пациентов к лечению и низкий процент отказов от лечения при использовании видеоконференций для патронажа пациентов с туберкулёзом. Определённые категории тяжёлых пациентов находятся в домашних условиях, возможно, более нуждаясь в правильном уходе, чем именно в медицинской помощи. Такой уход обычно обеспечивают родственники или сиделки, а медицинские работники осуществляют патронаж, то есть периодический контроль состояния, осмотр, консультации и рекомендации. По старинке патронаж проводят путём очных визитов медицинских сестёр на дом к пациентам. Недостатки этого подхода явны: фактически аналогичной уже описанной ситуации. Один сотрудник может совершить только несколько визитов в день, а число нуждающихся пациентов может исчисляться сотнями. Визиты происходят по определённому расписанию, обычно раз в несколько дней. А если есть необходимость получить короткую консультацию здесь и сейчас, цифровые технологии предлагают оптимальное решение. Патронаж осуществляется посредством видеоконференций. В таком случае Силами небольшого контакт-центра можно охватить значительное число пациентов. Да и количество видеозвонков в день может быть любым. Пациент не должен дожидаться прихода медсестры, а может сам обратиться в контакт-центр при малейшей необходимости. У тяжёлых пациентов, находящихся на дому, телепатронаж дополняется и классическим телемониторингом базовых физиологических параметров, контролем приёма медикаментов и выполнением процедур по уходу. Очень часто проводится дистанционный мониторинг пролежней и трофических язв, наиболее частых и серьёзных осложнений у лежачих пациентов. Для контроля динамики этих руневых процессов могут выполняться ежедневные их фотографии с накоплением в медицинской информационной системе и последующим анализом. Для фотосъёмки и отправки данных применяются смартфоны со специальными мобильными приложениями. Технически видеоконференции для телепатронажа могут реализовываться разными способами. В любом случае, это максимально простые, экономичные и удобные для всех участников дистанционного взаимодействия решения. Их цель – не поразить супер-мега-ультраразрешением или эффектами присутствия, а обеспечить надежную, качественную, ежедневную связь в условиях ограниченных ресурсов. А таковыми ресурсами в первую очередь являются не приборы и деньги, а силы, время. и физические возможности пациента. Дистанционный контроль состояния здоровья пациента телемониторинг. Это средство контроля болезни и снижения рисков, с ней связанных. Назначается он лечащим врачом, а технически осуществляется силами специального контакт-центра, центра мониторинга при медицинской организации. Для регулярных измерений определённых физиологических параметров пациент использует сертифицированные медицинские изделия. Диагностические устройства, адаптированные для самостоятельного использования в бытовых условиях. Данные от приборов передаются в информационную систему контакт-центра. Чаще всего для этого используется смартфон, интегрирующий данные от всего комплекта домашних медицинских приборов. Персонал контакт-центра, подготовленные медицинские сестры, контролирует параметры данного пациента, а при отклонениях и нестандартных ситуациях, действует в соответствии с чётко документированными сценариями, скриптами. О том, как применяется телемониторинг в наиболее распространённых ситуациях, мы и поговорим. Телепатронаж позволяет сотрудникам контакт-центра не только наблюдать за состоянием пациента и контролировать приём лекарств и проведение всех необходимых процедур, но и экономить время и более продуктивно использовать ресурсы медучреждения, да и самого больного, особенно тех пациентов, которые физически не могут ежедневно посещать больницу или поликлинику.